Глава 5. Дождь. Ох, я за все двадцать лет не испытывала столько неловкости и смущения, как нынешним утром. Точнее, в тот момент, когда проснулась, уткнувшись носом в грудь, мало знакомого мужчины. и осознала, что, похоже, всю ночь провела в его объятиях. Ведь Дагоран не просто обнимал, а прижимал меня к себе крепко-крепко. Даже мои ноги своей придавил, будто любимую игрушку тискал. Святая тьма, как же было стыдно и неудобно выбираться из его объятий, особенно когда заметила, что он не спит, а остлеющий в глубине чёрных глаз усмешкой, наблюдает за моими жалкими попытками незаметно выползти, отцепить его руки от себя, да так, чтобы не разбудить». Стыдно стало ещё больше, когда увидела, что его сородичи, пара огромных серых волков, развалившихся в двух шагах от нас, свесив на бок розовые языки, тоже веселились за мой счёт. Хвала всем святым, я привыкла вставать на рассвете, и другие мужчины ещё спали. Так что свидетелями моего пробуждения были лишь оборотни. Как я подметила накануне, личности неразговорчивые, поэтому остаётся надеяться, что о постыдной ситуации больше никто не узнает. Пока я возилась у подстилки с одеждой и обувью, поразилось, что между оставшимся лежать догораном и спящими людьми было приличное пустующее пространство. И это при том, что те, тесно прижавшись друг к другу, ютились на самом краю. Почему, интересно? Может, потому что некроманты излучают ауру смерти? Холод? Отсюда и отталкивающее чувство неприязни, страха. Но ведь ни я, ни волки гораздо более чувствительные к магии смерти. Неудобства вроде бы не ощущали, распали мы рядом без особенных проблем. Или светлые невольно так своё отношение к тёмному вместе с прибившимся медиумом проявляют. А может, люди опасаются хищников в человеческом облике? Столько вопросов, а ответов нет». Вспомнилось, как перед сном у костра мы сидели по разные стороны. Я с оборотнями — по одну, а люди — по другую. В общем, странно и любопытно. Оказывается, в моём академическом образовании нашлись глубокие пробелы. Раз не знаю про особенности взаимоотношений оборотней с людьми, магами и неодарёнными, надо будет предложить лорду Хельшагу расширить курс по особенностям иных рас» чтобы наших выпускников и правда за несведущих деревенщин не принимали. Подобрав свою сумку, кашлянула что-то невразумительное севшему на постели Дагарану. «Пусть сам выберет, это я горло прочистила или пожелала им доброго утра». И поспешила в кустике приводить себя и мысли в порядок. Но лорд-оборотень не позволил мне сбежать и в одиночестве вытурить из головы картинку пробуждения. С какой-то непередаваемой хищной грацией поднялся и двинулся за мной. Оберегать от опасностей, конечно же, близко не подходил, но из с поля зрения не выпускал, чем нервировал и смущал до крайности. Но уж когда я умывалась, сидя у ручейка, оборотень совсем потерял всякое представление о приличиях. Неторопливо снял тёмно-синий сюрток и положил на траву, и всё это с каким-то непонятным мрачным предвкушением делал, отчего я нервничала ещё сильнее. Затем закатал рукава и расстегнул тонкую серую рубашку по самую грудь, шагнул к воде и, довольно пофыркивая, умылся». После пятернёй расчесал свою полосатую, густую, коротко стриженную, чёрно русую шевелюру, заодно немного забавно почесал за удивительными мохнатыми ушами, смешно пригнув их к макушке. Я даже хихикнула невольно, на миг забывшись, когда эти самые уши пару раз дёрнулись, будто недовольство хозяину выказали. В этот момент я тоже приводила в порядок волосы, скрутила в узел на затылке и закрепляла шпильками. Да так и замерла, с улыбкой уставившись на соседа по ручью. В распахнутой одежде, открывшей крепкую шею и широкую грудь, с обнажёнными до локтей сильными руками, с выпуклыми прожилками вен. Я даже залипла на какое-то время, обозревая ямочки у ключиц, подчёркнутые выпирающими валиками мышц, Оборотень выпрямился, стряхнул в воду с рук и, чуть наклонив голову, с явным интересом посмотрел на меня, сверху вниз. Если я думала, что стыдно и неловко просыпаться на чьей-то груди, то сильно ошибалась. Стыдно было осознавать, что я в буквальном смысле стояла на коленях у ног полуодетого мужчины, таращилась с приоткрытым ртом на его сильное и привлекательное тело, испуганно, восхищенно, возмущенно. На последнее надеялась, чтобы уж совсем глупо не выглядеть. Из состояния восторженного созерцания меня вывел хриплый голос Дагорана. «Что-то не так?» «Да нет, я...» Смутившись ещё больше, хотя куда же больше, если даже уши загорелись, отвела взгляд и умудрилась последней шпилькой отцарапать голову. «Всё нормально». Подхватив редикюль, я рванула обратно на поляну. Едва не побежала от всё подмечающего оборотня. Лишь по наитию и из чувства собственного достоинства заставила себя идти. И только потом, когда присела на бревно возле костра, вспомнила, что бегать от оборотней — лишь усиливать их охотничий инстинкт. К чести оборотня-некроманта вернулся он следом за мной спокойным, застёгнутым на все пуговицы и в перчатках. Зачёсанные назад чуть влажные волосы открывали высокий благородный лоб. Черты его худощавого лица белым днём выглядели более резкими. Они с Андре Лешем, рунологом, немного похожи. Оба словно хищные вороны, цепким взглядом наблюдали за происходящим. Завтрак проходил в молчании, что мне было на руку после вчерашнего полудопроса. Я ковыряла ложкой в миске и принуждённо ела кашу под мужскими взглядами. Варилась в собственных чувствах, пока нечаянно не подметила, как Дерон растирает опухшие костяшки рук, наверняка пытаясь разогнать отёк и облегчить боль в суставах. Присмотревшись, я поняла, что за проблема мучает его. Прикрыв миску с недоеденной кашей салфеткой, поставила её на бревно. Затем достала из редикюля специальный мягкий карандаш, рабочий инструмент любого рунолога, медиума и некроманта, и подошла к Дирону. Под его удивлённым взглядом и всё выше поднимающимися бровями я присела перед ним на корточке и обхватила ладонями его руку. «Похоже, вы побывали в Листийской пустоше, господин Таль». Только там можно подхватить эту коварную заразу энергетических паразитов. Рассмотрела более тщательно его опухшие руки, потрогала самое выраженное покраснение и продолжила выяснять. Последнее время после сна отеки на руках. Повышенная утомляемость, болят суставы и плохо сгибаются пальцы. Да, но откуда вы знаете, госпожа Диль? еще больше недоумевал Диран. Я молча нарисовала специальную руну на тыльной стороне обеих его ладоней. Затем, немного напугав суеверного дерширца, активировала руны и, заглянув ему в глаза, постаралась быть убедительной. Мой отец был известным учёным-рунологом. Восьмая категория — «Чистый дар». Ещё лет десять назад, когда в Листийской пустоше был обнаружен проход в бездну тьмы, его позвали туда в качестве исследователя. Среди команды магов, что закрывало этот проход, устраняло последствия и тварей, успевших пробраться в наш мир, оказались маги с похожими симптомами, только усиленными за счёт монаций тьмы. И отец с целителями разработал методику лечения — Природная магия оказалась бессильна, паразиты просто питались её энергией и ещё быстрее размножались, разрушая организм человека. А отец выбрал иной путь. Он создал руну, которая блокировала паразитам подпитку, меняла полярность энергетических потоков, тем самым в буквальном смысле изгоняла их из организма-носителя. А вне носителя паразиты не живут, сразу же погибают. «Госпожа Дель», Как-то напряженно обратился ко мне Дима Смидель, но я жестом попросила его подождать, чтобы завершить разговор с Дираном. Не волнуйтесь, руны сами пропадут через несколько месяцев, когда в них иссякнет моя магия. За это время избавитесь от магических пиявок, как, впрочем, и от всех других паразитов. Будете как новенький. Порадовала я удивлённого до нельзя земляка, потому что у этой руны со временем обнаружился весьма полезный дополнительный эффект. У нас в Академии даже студенты теперь для личных нужд заучивают её на зубок. «Госпожа Адель, присядьте на своё место, пожалуйста», — настаивал Мидель, даже голос повысил. «Святая тьма! Как же меня раздражает этот заносчивый воздушник!» Но, увидев изменившегося в лице Дирона, испуганно таращившегося поверх моей головы, я обернулась. Мидель смотрел не на меня, а на Людвига Дагарана. Сам оборотень стоял, заложив руки за идеально прямую спину, и на нас с Дироном взирал ледяным взглядом. Но не более. А вот Неро... Смотрел на Дирана так, словно собрался сожрать его на завтрак. И Рейвик Даго, вчера спокойный и сдержанный, сегодня от чего то злился. Очень сильно злился. Его раскатистый полурык неприятно отдавался в ушах. «Не стоит, леди, стоять на коленях перед посторонними мужчинами, невзирая на причины!» Обращался он ко мне, но сверлил взглядом именно Дирана. Повторять, что я невысокородная леди, не стала, Уж больно атмосфера к этим уточнениям не располагала. Поэтому медленно выпрямилась и послушно вернулась на своё место, чувствуя на себе совершенно непонятные взгляды. «Мага Дагаран, усмирите свои инстинкты. Ничего не произошло, а ваши подопечные сейчас натворят дел». Неожиданно попросил Дима Смидель, но при этом сверлил напряжённым взглядом именно оборотня Альфу, внешне спокойного, а не его откровенно взбешённых сородичей. «Помочь нуждающемуся — долг каждого иританца и любого порядочного человека, тем более когда от тебя требуется столь малое всего лишь знание и капелька магии», — растерянно промямлила я, сжимая кулаки от расстройства. Чем вызвано его недовольство. И вообще, я сидела на корточках, а не стояла на коленях, как перед тем же догораном. Ну, даже если бы и на коленях. Выходит перед оборотнем можно, а перед человеком нельзя. не ну, незадача. Покажите мне начертание этой полезной руны? неожиданно вмешался Андрей Леш, переводя внимание на себя, и бесстрашно шагнул ко мне. К сожалению, я лишь краем уха о ней слышал. Передёрнув плечами, избавляясь от общего эмоционального напряжения, я на своей ладони начертила руну. Рунолог её запомнил и повторил на своей руке. Получив моё одобрение, он сразу её и активировал». Ещё более удивительно, что настроение в маленьком разношёрстном отряде также резко сменилось на хорошее, как минуту назад испортилось. Ещё через минуту, довольный приобретением, Леж оказался в кругу своих спутников. Вскоре вся компания обзавелась очистителями от паразитов, что капельку подняло мне настроение и заставило улыбнуться. Фух, пронесло. Кажется, мои спутники успокоились». Вскоре на поляне свернули лагерь, залили костёр водой, привели лошадей, уже оседланных и готовых в путь. Лишь я стояла посреди деятельных мужчин, растерянно вцепившись в редикюль, не знала, что делать. Тем временем всадники, приторочив сумки к сёдлам, взмывали на коней. — А как же я, ведь свободной лошади не оказалась? — Готовы? — вдруг прозвучало за спиной. — К чему? — Я опасливо обернулась к рейвику. Его недавняя злость вызывала закономерную опаску, и она полностью подтвердилась. Под моим ошарашенным чужой бесцеремонностью взглядом мужчина, пусть и весьма аккуратная, но без спроса снял с меня шляпку, мягко предупредив попытку удержать её на голове. Дальше больше редикюль забрал, усмехнулся и разместил мои вещи со своими на крупе серого в яблоках коня. Затем всё-таки пояснил. «Полагаю, ехать с этим вам будет очень неудобно». Совершенно растерявшись, я успела провести по макушке ладонями, приглаживая выбившиеся прятки, а в следующий миг буквально взлетела над землёй, перехваченная кем-то подмышками. Вскрикнув от неожиданности, даже испугаться не успела, а очутилась в седле. У Гарана! Во мне разом схлестнулись. Благодарность, что не оставили здесь одну, и возмущение бесцеремонностью оборотней. Но всё это ухнуло в пятки, когда огромный каурый конь двинулся к деревьям. Я осознала, как же высоко над землёй взлетела, да ещё и посадили ненадёжно, боком. Поэтому, недолго думая, вцепилась в Дагорана и прижалась к нему всем телом. Почувствовав себя более-менее устойчиво, возмутилась ему в ртук. «Все святые, как же вы меня напугали! Можно же было предупредить?» «Давно не садились в седло?» — спокойно спросил он. — Никогда, — рыкнула я. — Тогда прошу прощения, не хотел напугать, — удивил меня лорд мягкой, чуточку виноватой ноткой в хриплом голосе. Вот так, сидя боком в седле и судорожно цепляясь за его предплечье, я пробыла, наверное, с полчаса в молчании, пока мы выбирались из леса на тракт. А когда выехали на знакомую дорогу, вернулась моя прежняя уверенность. Ну, почти. Утро всё-таки. Наверняка скоро появятся другие путешественники. И даже если по какой-то причине вновь останусь в одиночестве, смогу найти добрых людей, чтобы помогли добраться до ближайшей станции. «Полагаю, прямо сидеть вам будет удобнее», — неожиданно выдал Дагоран и, перехватив меня ладонями по бокам, легко приподнял над седлом. «Перекидывайте правую ногу». «Спасибо», — пискнула я, снова усевшись на лошадь. «Ну и способы общения у этого лорда-оборотня». Скоро до заикания доведёт. Мало того, обеими пятернями всё ещё держат меня за бока. Вернее, переместил их повыше к груди. И освобождать меня из твоих лап не торопится. Подол поправили? Ноги прикрыли полностью? Вкратчиво уточнил он, пока я пыталась сдвинуть его руки со своих округлостей. «Что?» — опешила я. И сразу же опустила голову. «Проверить, как лёг подол». «Да, пышная юбка в складку полностью прикрыла мои ноги до ботиночек. Даже голеней не видно». А, «Да, конечно, всё в порядке». Дагоран медленно, слишком медленно скользил ладонями к моей талии, заставляя чувствовать их тепло, размер и силу, но ну и собственное взбудораженное непривычными ощущениями тело. «Вроде сижу себе перед мужчиной, но по факту скорее у него на коленях». Дальше этот мужчина переложил вожжи в левую руку и опустил вниз на моё бедро, наверное, чтобы не держать её на весу. Правую руку он тоже напрягать не стал и положил на моё и своё бедро, будто скрепил нас в единое целое. Ну или чтобы никому обидно не было. Хотелось высказаться о его недопустимом поведении, а то меня практически нагло и безнаказанно лапают, но я никак не могла подобрать правильных слов. «Ведь мы не в дилежансе, так куда ещё ему положить руки? Насчёт груди, может быть, он без задней мысли помог мне сесть удобнее, а не сразу отпустил, чтобы не упало? И это только кажется, что меня домогаются. Вдруг в оборотней менее строгие правила поведения?» «Святая тьма, чувствую себя как уж на сковородке, мечусь и сомневаюсь». «Южане очень суеверны, но нашу семью в Дершире многие знали и уважали. Отец был деканом, учёным, мама шила красивые наряды состоятельным горожанкам. В общем и целом достойные люди, поэтому отверженными мы не были. Вполне интересные и приличные парни из академии пытались за мной ухаживать. Ещё на первом курсе у меня появился обаятельный и красивый кавалер, Христиан, которого совершенно не пугал мой дар». «Христиан с наших первых встреч проявил дальновидность, предсказав, что мой редкий дар будет весьма востребованным. Этот студент с третьего курса настойчиво и красиво обхаживал меня, первокурсницу, дочку известного рунолога, декана Академии. Боги даже в любви признался, но, увы, весь его пыл и серьёзные намерения испарились, стоило ему познакомиться с моей мамой и её особенностями». После этого он избегал свою юную возлюбленную с неделю. А Затем я поняла, что мне в жизни не поможет ни красота, ни одарённость, и замуж я выйду исключительно по очень большой любви. Даже не своей, а моего будущего супруга. Если такой альтруист, в принципе, отыщется. Христиан тогда... Поймав меня после занятий, долго мялся, прежде чем извинился и честно признался, что не готов посвятить свою жизнь заботе о психически неустойчивом медиуме, стать привязанным к проблемной женщине и месту её обитания, забыть о множестве радостей жизни». В тот первый раз сначала было обидно и больно, но, к своему удивлению, я осознала, что не испытывала глубоких чувств. А душа болит скорее от страха перед одиноким будущим. И всё же мой отец — яркий пример, что любовь есть, безоговорочная, сильная и всепоглощающая. Он никогда не думал, что чем-то жертвуют ради жены и семьи, просто любил и был счастлив быть рядом, оберегать и заботиться. С того момента любому парню, который пытался меня увлечь, я обрисовывала наше совместное будущее без прикрас, и кавалеры либо извинялись, либо предлагали остаться друзьями. И вообще, с чего это я вдруг решила, что настоящий лорд с непонятным мне статусом альфа, оборотень, решил за мной приударить? Поэтому просто косилась на большие мужские руки в тёмных перчатках на моих бёдрах, невольно притягивавшие взгляд и невольно сравнивала их со своими маленькими, не знавшими работы, с тонкими запястьями, светлой, немного золотистой, характерной для южан кожей. Чтобы отвлечься, я посмотрела вправо. Тянущиеся вдоль дороги деревья, кусты. Ничего интересного, в общем. Повернулась в другую сторону, там всё то же самое. И краем глаза видела бока соседа по седлу, ведь он гораздо шире, выше, значительнее, чем я. Ехать вместе с мужчиной верхом чуть ли не в объятиях, когда ноги под широким подолом всё равно касаются его голени и сапог, мне никогда не приходилось. Вновь растерянно, смущенно посмотрев на руки лорда оборотня, на моих бёдрах всё-таки спросила. «Лорд Дагаран, у оборотней настолько строгая иерархия в оборотней, что проявляют злость одни, а успокоить их требуют от вас?» спросила тихо, но ехавший впереди Неро обернулся и окинул меня весёлым взглядом. Конечно, услышал. Вон у него всё время уши, как у волка, поворачивались то в одну сторону, то в другую, ловили окружающие звуки. И пока я уже, кажется, привычно в этой мужской компании краснела, Людвиг Дагаран неожиданно неспешно с ленцой ответил. — Я Альфа. А Альфа всегда в ответе за своих подданных. Обтекаемый ответ меня не устроил, тем более не соответствовал их поведению. «Как может вывести из себя моё желание оказать помощь человеку?» В этот раз Альфа совсем не спешил отвечать, зато Мидаль, выдвинувшийся в голову отряда, услышав мой вопрос, придержал коня и присоединился к нашему разговору. «У иерархия не только по древности крови, но и по силе зверя, его способности влиять на других сородичей». «Влиять в буквальном смысле, приказывать, принуждать, вести за собой в бой. Таким влиянием обладают исключительно альфы, мужчины с сильным зверем внутри». Я натянуто улыбнулась. «Мы проходили это в академии. и осеклась, потому что Неро обернулся, можно сказать, для того, чтобы расчленить взглядом болтливого воздушника». Я спиной? Нет, всей кожей ощутила, как напрягся горан, какие оборотни оказываются вспыльчивые и непримиримые. И Мидель тоже хорош, нарывается зачем-то, провоцирует. Хотя чего ждать от сильнейшего воздушника? Азарт, авантюризм и жажда нового и горячего у них в крови. Бушуют ураганом. Вот и этот светлый маг ухмыльнулся в лицо Неро похоже, уверенный в своей безнаказанности и с чувством собственной значимости продолжил просвещать меня. Тогда, госпожа Адиль, вы поймёте, что если даже обычные альфы способны влиять на своих сородичей, то первородные альфы, в крови которых более чем щедро смешалась магия тьмы и сила духа леса, предки которых положили начало всему роду, волков-оборотней, не просто влияют на себе подобных. Первородные Их воля — сила их духа, сила каждого зверя. Поэтому для первородных жизненно важно иметь крепкую, надёжную, любящую семью, чтобы душевное состояние самым благожелательным образом сказывалось на всём волчьем сообществе. Не только в эмоциональном, но и в физическом плане. Я не совсем вас поняла, господин Мидаль. Причём тут господа Даго, Альфы и... Когда первородный сильно злится, очень сильно злится, то сам без проблем может сохранить свои чувства в секрете. Если вспомнит, что рядом более слабые собратья, подверженные его влиянию, и их звери просто не способны подавить это самое влияние, ярость первородного прорвётся через них наружу. — Вы хотите сказать, что... «Скажем так, недовольство вашим тесным контактом с Дераном испытывал младший князь, а Неро и Рейвик просто передавали его чувства и эмоции. Мидель, полагаю, это наша с вами последняя поездка куда бы то ни было. У вас слишком длинный язык, чтобы продолжать совместную работу». Тон Альфа был настолько вымораживающим, ледяным, сухим, что и меня пробрало вместе с побледневшим воздушником. «Вас назначили сопровождать, помощником, но даже с этой малостью вы справляетесь из рук вон плохо. На будущее вам совет. Не стоит больше развивать свой дар. Лучше поработайте над умением его сдерживать. Контролируйте влияние дара на вас, свои поступки и язык тоже». В противном случае, не только вашей карьере придет конец. Дима Смедель вскинул голову. Солнце игриво золотилось в его кудрях, глаза полыхнули ярко-синим магическим цветом. Я была уверена, что он ответит резко, оскорбительно, поспорит, но нет, он кивнул. Я учту. И рысью отправил своего коня во главу отряда. Видимо, младший сын барона слишком хорошо знал наследника князя-оборотней, боялся его настолько, что не огрызнулся, даже будучи магом воздуха, неукротимой восьмой категории. Я провожала глазами удаляющегося Миделя и по-прежнему задавалась вопросом, с чего вдруг младшего князя Дагарана настолько разозлила моя помощь другому мужчине? Но углубиться в размышления не дал Неро» придержал коня и поравнялся с нами. «Госпожа Адель, не могли бы вы снова описать встречу с душегубами и припомнить все детали их внешности?» «Зачем?» — уточнила я, глядя, как он, порывшись в седельной сумке, вытащил тетрадь и карандаш. «Постараюсь нарисовать их лица?» Предлагая разделить приключения, заговорщицке подмигнул мне Неро и добавил, словно между прочим... Поможем нашим доблестным законникам, чтобы времени зря не тратили на поиски убийц. В следующий час мы рисовали портреты преступников. Я была потрясена художественными умениями этого хищника и действительно ощущала себя героиней приключения». В Дершире, как и во всём королевстве, в газетах, на общественных зданиях, на фонарных столбах частенько размещали портреты опасных преступников с описанием их злодеяний, предупреждая честных граждан об осторожности и вознаграждении за помощь сыску. И вот я сама неожиданно участвовала в составлении такого портрета. Пути судьбы неисповедимы». Судя по солнышку, мы преодолели половину пути. Впереди ещё не менее пары часов езды. Закончив портреты, Неро присоединился к Реевику, следовавшему за нами, и я невольно прислушивалась к их негромкому разговору, потому что надоело разглядывать спины наших спутников и почти не меняющийся окружающий пейзаж. И тут меня отвлёк Дагаран. Нет, потряс. «Взял мою руку и, пропустив свои пальцы между моих, соединил наши ладони, легонько сжал. Затем провёл пальцами другой руки по тыльной стороне ладони, словно изучал, насколько мягкая и гладкая у меня кожа. Даже через перчатку его прикосновение, словно жаром, обдало какой-то нескрываемой интимностью». Я сглотнула, судорожно решая, что предпринять. Хотела уже отдёрнуть руку, но тут мою ладошку вернули на прежнее место и аккуратно уложили на бедро. Только я перевела дух, Дагоран, взяв меня за подбородок, вынудила вернуться к нему. Пока я удивлённо пялилась на него, он с нескрываемым любопытством разглядывал моё лицо. «Ну, как будто первый раз увидел». Кажется, его мой пылающий фиолетовым пламенем отражатель заинтересовал. Он его даже пальцем аккуратно потрогал и обруч, на котором держится алмаз у меня на голове, проверил. О чём он задумчиво сказал? «Переполнен магией, хотя алмаз — один из мощнейших накопителей. Какая у вас категория, Мишель?» «Восьмая». Я отвечала как под гипнозом, поэтому машинально озвучила официально зарегистрированную при поступлении в Академию, ту, которую привыкла сообщать при необходимости. Почему-то завораженная этой близостью наших лиц, его твёрдым, но одновременно осторожно мягким захватом и ощущением его руки на моём лице и взглядом почерневших глаз некроманта, в которых белок лишь по уголкам, а радужка и зрачок слились в одно зеркало тьмы. «А веснушки у тебя круглый год?» — улыбнулся он, ласково щёлкнув меня по носу. «Да». «Твой отражатель слишком интенсивно испускает магию. Мир ты видишь в фиолетовых тонах?» Н «Нет». Я растерялась, отвечая на почти детские вопросы взрослого сурового мужчины. «Шляпку с вуалью носишь, а перчатки нет? Прячешь дар от подобных Дерону?» Перчатки потеряла где-то в лесу, а запасные в багаже уехали. Я начала приходить в себя. «Чем же тебя заманили, Аэрто? Он сдвинул к переносице тёмные брови. «Вот этот вопрос полностью вернул мне ясность мысли. Надо бы сменить тему и положение». Я убрала чужую лапу со своего подбородка, выпрямилась, а то, оказывается, почти разлеглась на его руке и тоже позволила себе невежливый вопрос. А «Правда, что вы душу можете украсть, но имеется в виду некромантов в целом?» «Могу. Лично я всё могу. С моей категорией ни одна клятва, даже депоната не справится». А я это думала, что он начнет юлить, отнекиваться. В горле сразу пересохло. Я нервно облизнула губы и, тихо, откровенно опасаясь, что это так, спросила. Правда? Вы пробовали? Ты же медиум. Неужели за моей спиной есть неотомщенные или привязанные души? Странный вопрос. Некромант, как вы сами сказали, в вашей категории легко зачистит любые призрачные долги? «Молодец, не попалась», — усмехнулся Дагаран. «Кража души используется исключительно для убийства на войне, на поле боя, чаще всего массового, либо наёмными убийцами для конкретной цели, по заказу и, в редких случаях, нестабильными некромантами, например, когда их предали близкие из мести. Зачем ещё красть души у живых, я не знаю. Чтобы ходить с хвостом и привлекать к себе внимание законников?» «Тоже верно», — кивнула я, а потом задумалась. «Лорд Дагаран, где вы служите, если такие подробности про убийцу знаете?» «Служу короне», — усмехнулся ещё шире и коварнее мой собеседник. «Наследник князя?» — выразила я сомнение и скепсис. «Мы присягнули трону Ритана на верность и поклялись защищать его». «Земля догорана, под надёжной защитой моего отца, который ещё долгие годы будет сильным и здоровым». «Мы проходили в Академию, что земля догорана и Ритана граничат с чёрной пустошью, откуда лезет всякая нечисть, человеческая и магическая, и именно необходимость защищаться от этого зла совместными усилиями подвигла ританского короля и вашего Альфу, по-нашему князя». «Соединить, подписать союзный договор на обоюдо выгодных условиях, верно?» «Верно», — снисходительно усмехнулся некромант. «Да, значит, мне известна всего одна из причин союза». «Хорошо, насмешник, сейчас и я попробую мысленно похихикать». «В догорании мало народу проживает». «Почему вы так решили?» — удивился оборотень. «Ну как же, если вам пришлось искать невесту среди людей, значит, с оборотницами дела совсем плохи. А раз вы искали невесту в деревнях, то и в Аэрте с женщинами выходит непорядок». Мы сцепились взглядами, его прищуренные чёрные глаза сверлили мои, надеюсь, невинно распахнутые и не очень фиалковые. Мелькнула мысль, что оборотень похож на ворона, уж больно резкие черты лица и нечитаемый сверлящий взгляд, как у этой зловещей птицы, которую чаще всего встретишь на кладбище. «Я вас разочарую, Мишель, пусть это останется загадкой. Разгадывайте сами». Либо у кого-то язык без костей, раз рассказывает первым встречным сказки про отборы, либо у меня настолько привередливый вкус в отношении женщин, что приходится искать себе в чужих землях единственную подходящую девушку. Либо я настолько неординарный, мягко говоря, что пришлось в деревне забираться, чтобы найти подходящую даму сердца, согласную на совместное семейное будущее». «Я с вами не настолько хорошо знакома, чтобы выбрать одну из ваших отгадок. О воздушниках я знаю больше. Например, лгать не в их привычках. Скорее их тянет на авантюры, провокации и хвостовство. А вот про оборотней, как я поняла, мне почти неизвестно. Но после знакомства с представителями вашего народа мне проще склониться к третьей версии разгадки». В этот момент грянул гром и полыхнула молния, отчего я инстинктивно и испуганно прижалась к оборотню. Следом палил дождь, как из ведра. У меня над головой прозвучало насмешливое предложение. «Заметьте, а ведь из меня идеальный спаситель получается. Я вас от лаеров спас, от ночных хищников защитил. И сейчас от грома и молнии закрываю грудью». «Может, лучше выберите вторую версию, где я, на редкость привередлив, в выборе невесты?» По лицу лупили крупные капли. Я вытирала их и мысленно содрогалась, представляя, как мы ещё минимум пару часов будем месить грязь и промокнем до нитки на весеннем промозглом ветру. Но в следующий момент дагоран шумно встряхнул плащ, который достал из сумки, и надел себе на плечи. Я даже расстроиться не успела, когда он притянул меня к себе вплотную и укрыл полами своего плаща. Спустя минуту я смущённо признала. «Вы правы. Разгадка, скорее всего, во второй версии». «Вы очень добры, госпожа Адзель», — рассмеялся догоран иронично и с намёком на моё раскаянье. «Спустя час плащ всё-таки промок». Останавливаться в пути никто не захотел. Быстрее и проще добраться до станции и там переждать плохую погоду в тепле и сухости. И ехала я, нахохлившись, как мокрая птица. Волосы облепили лицо, с носа постоянно противно и обидно капало, а руки оборотни уж больно вольготно хозяйничали, на моих бёдрах или талия. Вот, вот снова его ладонь скользнула у меня под грудью, слегка прижала. Я обернулась и бросила возмущённый взгляд на кавалера. — Бесполезно, его не пронять. Усмехнулся и посоветовал. — Расслабьтесь. Сейчас вы похожи на мокрую серую ворону, такую же недовольную с торчащими перьями. В голове резко возметнулся рой мыслей. — Ворона? — Почему именно ворона? — Но ведь вчера и сегодня, прямо вот только что я тоже думала, что горан. Похож на хищного ворона. Неужели он читает чужие мысли? А оборотни бывают целепатами? Нет, об этом точно бы рассказали в академии. Хотя, как выяснилось, я мало о них знаю. А этот ещё из необычного рода. Все святые тёмные, нельзя ни о чём таком думать. О нём думать. А то вдруг не думать. Нельзя думать. Нельзя думать. Но вопрос вырвался сам собой. «А почему я серая ворона, а не чёрная?» «Потому что вы медиум, а не некромант, и к чёрной магии отношения не имеете». «Ну всё, он точно знает, что я его тёмного мага, мысленно обозвала вороном». Мысли панически заметались. «Не думать категорически не получалось. А этот... Нет, нет, не ворон». Волк, только усугубил положение, наклонился чуть вбок и заглянул мне в лицо. Я вытаращилась на него, телепата, оборотня некроманта, пытаясь скрыть страх. «Знаете, госпожа Адель, вы самая неординарная девушка, которую я встречал в своей жизни. Сейчас я весь в муках от любопытства. Что же я такого сказал, что вверг вас в панику?» «Чем так страшны серые вороны?» «Не знает, чем напугал. Все святые не знают про вороны воронов?» О, значит, не телепат. А просто случайно совпало. А я паникерша». Фух. Я сразу расслабилась и вежливо, понимающе улыбнулась. Мол, не виновата. Сам придумал и промолчала. Пусть мучатся не только же мне. В Татрук мы прибыли спустя полтора часа и первым делом зашли в ближайшую таверну. Всем хотелось горячей пищи и сухой одежды. Увы, в моём случае пришлось воспользоваться бытовой магией и высушить одежду прямо на себе. Но даже это уже счастье, тем более под крышей. Удручало лишь повышенное внимание оборотней и тот факт, что до выхода на службу у меня осталось двое суток.